Про мышь зубастую Да про воробья богатого Пришла старуха И стала сказывать Про деревенское раздолье Про ключи студенные Про луга зеленые Про леса дремучие Про хлебы хлебистые Да про ярицу яристую Это не сказка А присказка Сказка будет впереди Жил-был в селе мужичок, крестьянин исправный, и работы не боялся, и о людях печаловался. Коли кто был в горе да в нужде, всяк к нему за советом шел, а коли у кого было хлеба в недостаче, шли к его за крому, как к своему У кого хлеб родился, сам четверт, сам пят, а у него нередко и сам десят. Сожнет мужичок хлеб, связет вавин, пересчитает снопы, и каждый десятый сноп в стороне отложит, примолвя Это на долю бедной братьи. Услыхав такие речи, воробей Зачирикал во весь рот. Чиф-чиф-чиф. Мужичок полу новин хлеба навалил, да и на нашу братью, видимо-невидимо, отложил. Шш, Не кричи во весь рот!» — пропищала мышь-пескунья. «Не то все услышат. Налетит ваше братья пернатая стая, все по зернушку разнесет, весь закром склюет, а нам ничего не достанется». Трудновато было воробью молчать, да делать нечего. Мышка больно строго ему пригрозила. Вот слетел воробей со стрехи на пол, да, подсев к мышке, стал тихонько чирикать. давай мышка Димышка-нарушка, совьем себе по гнездышку. Я под стрехой, а ты э, в подполье. И станем жить да быть, э, до хозяйской подачкой питаться. И будет у нас все вместе, все пополам». Мышка согласилась. Вот и зажили они вдвоем. Живут год, живут другой, а на третий стал амбар ветшать. Про новый хлеб хозяин выстроил другой амбар, а в старом зерна оставил на мале. Мало. Мышка наружка это дело смекнула, Раскинул умом и порешила, что, коли ей одной забрать все зерно, то более достанется, чем с воробьем пополам. Вот прогрызла она в половице, в закроме дыру. Зерно высыпалось в подполье, а воробей не видал того, как весь хлеб ушел к мышке в нору. Стал воробей поглядывать, где зерно. Зерна не видать. Он тут да-сюда нет нигде, ни зернышка. Стал воробей к мышке в нору стучаться. Тук-тук, чив-чив-чив, дома ли, сударышка-мышка? А мышка в ответ чет тут расчерикался. Убирайся, и без тебя голова болит. Заглянул воробей в подполье, да как увидал там хлеба ворох. Так пуще прежнего зачереклах ты, мышь подпольная. Видишь, что затеяла? Где ж твоя правда? Уговор был все поровну, все пополам. А ты это что делаешь? Взяла ты обобрала, товарища. — И, — пропищала мышка-нарушка, — вольно тебе старая помнить. Я так ничего знать и не знаю, и помнить не помню. Нечего делать. Стал воробей мышки кланяться, упрашивать, а она как выскочит... Как начнет его щипать, только перья полетели. Рассердился и воробей, взлетел на крышу и зачрикал так, что всего округа воробьи слетелись, видимо-невидимо. Всю крышу обсели, и ну, товарищего дела, разбирать. Все по ниточке разобрали» и на том порешили, чтобы к звериному царю всем миром с челобитьем лететь. Снялись, полетели, только небо запестрело. Вот прилетели они к звериному царю, зачирикали, защебетали, так что у царя льва в ушах зазвенело, а он в ту пору прилег было отдохнуть. Зевнул лев, потянулся, да и говорит — «Коли попусту слетелись, так убирайтесь во свояси спать хочу. А коли дело есть до меня, то говори один. Это петь хорошо вместе, а говорить порознь». Вот и выскочил в воробушек, чтобы обойчей других, и стал так сказывать дело. Лев Государе, вот так и так наш брат Воробей положил уговор с твоей холопкой, Мышью зубастой жить в одном амбаре, есть из одного закрома до последнего зерна. Прожили они так безмало три года, а как стал хлеб к концу подходить, мышь подпольная и слукавила, прогрызла в закроме дыру и выпустила зерно к себе в подполье. Брат воробей стал ее унимать, усовещивать, а она, злодейка, так его ощипала кругом, что стыдно в люди показаться. Повели, брат, мышь казнить, указнить, а все зерно истцу воробью отдать. Коли ж ты, государь, нас с мышью не рассудишь, так мы полетим к своему царю с челобитной. И давно бы так. Идите к своему орлу, сказал лев, потянулся и опять зевнул. Туча тучей поднялась стая воробьиная С челобитьем к орлу, На звериного царя, да на его холопку мышь. Выслушал царь-орел, да как гаркнет орлином клекотом, Позвать сюда трубача! А грач-трубач уж тут как тут, Стоит перед орлом, тише воды ниже травы. Труби трубач, великий сбор моим богатырям, Беркутам, соколам, коршунам, ястребам, лебедям, гусям и всему птичьему роду, чтобы клювы точили, когти вострили, будет де вампир на весь мир, а тому ли звериному царю разлетную грамоту неси, зато что Да ты, царь-потатчик, присяги не памятуешь, Своих зверишек в страхе не держишь, Наших пернатых жалоб не разбираешь. Вот зато де и подымается на тебя тьма тьмущая, Сила великая, и чтобы тебе, царю, Выходить со своими зверишками на поле, Орекская к думу веретенскому. Тем временем, выспавшись, проснулся лев и, выслушав трубача-берюча, зарыкал на все свое царство звериное. Сбежались барсы, волки, медведи, весь крупный и мелкий зверь, И становились они у того дуба заветного. И налетела на них туча грозная, непросветная, С вожаком своим, с царем-орлом, И обирать обе рати, неотдыхающие, Три часа и три минуты друг друга одолевая. А как нагрянула запасная сила, Ночная птица, пугач ли сова, Тут зубастый зверь мышь Первый наутек пошел. Доложили о том докладчики звериному царю, Рассердился лев, государь, на зубастую мышь. Ах ты, мышь, мелюзга подпольная, Из-за тебя мелкой сошки бился я, Не жалеючи себя, а ты же первая тыл показала. Тут велел лев отбой бить, замирение просить, А весь награбленный хлеб Присудил воробью отдать. «Мышь подпольную, будя найдется, ему же воробью головою выдать!» «Мышь не нашли», — сказывают, — «сбежал оде со страху за три девять земель в тридевятое государство, не в наше царство». Воробушка разжился... И стал у него что не день, то праздник, Гостей, видимо, невидимо, Вся крыша вплотную засажена воробьями, И чирикают они во все село Былину Про мышь подпольную, про воробья богатого, Да про свою пудаль молодецкую.